Глава седьмая. Неделю спустя. Что за группа адептов проводила нашу процессию изумленным взглядом? Их изумление можно было понять. Мы целую неделю не вылезали из своего укрытия за оградой, делая лишь короткие перебежки за продовольствием в местную столовую. И то, чаще всего в то время, когда на дворе была ночь так что местные повара лишь с утра обнаруживали недостачу продуктов. Однако соваться к нам никто не рискнул. Ни разу за всю эту неделю. Как я и рассчитывала, ректор тоже не удостоил нас своим визитом. В общем, на нас махнули рукой. И зря. Наш неровный строй семи изгоев продефилировал мимо застывших в легком шоке адептов Академии и прошел в корпус на первую лекцию. Да-да, мы даже не опоздали. Вошли под пристальным вниманием других учащихся, закрыли за собой дверь в аудиторию и уселись на места в первом ряду. Эта лекция читалась только для нашего курса, а вот следующая была общей с «Магами огня». Самое веселье начнется там, а сейчас — Сейчас преподаватель истории среди мирья отсутствовал. Должно быть, уже и не ждал нас на свою лекцию. А когда зашел через 10 минут, даже не посмотрел на нас. Привычно прошел к своему столу, уселся и открыл какую-то книгу с довольно нескромной, мягко говоря, обложкой и с не менее нескромным названием. Если честно, так и вовсе вызывающим недоумение – А еще приличный человек называется. Профессор Геттис, экспериментальный курс, набранный по указу Его Величества императора Среди мирья, сегодня присутствует в полном составе. Поднявшись, громко объявила я, отчего профессор, вздрогнув, начал нервно озираться, и наконец увидел нас. Что, кто? Как? залепетал он, поправляя очки на переносице и судорожно придумывая, куда спрятать свой провокационный романчик. «Мы готовы вас слушать», — спокойно объявила я и села. Остальные члены экспериментального курса, а это формулировка официальная, данный факт мы выяснили после партизанской вылазки в кабинет ректора, во время его отсутствия, разумеется. Сидели ровно, сдерживая готовые сорваться с мешки. «О-о!» Мы сегодня были просто непередаваемо хороши. Все в отглаженной форме, нашей собственной, взятые из закромов нехитрого скарба, прихваченного с собой и подобранные на глаз, чтобы хоть как-то сочетаться друг с другом. Причесанные с тетрадочками, взятыми на прокат из общего склада на территории Академии. Взятыми, конечно, без спроса. Короче, люба дорого посмотреть и прямо глаз от нас не оторвать. Профессор Гейтис, невысокий и полноватый, испуганно заёрзал на месте, не зная, как относиться к нашему присутствию на лекции. Но, к его чести, все же поборол желание сорваться со стула и сбежать из аудитории. Быстро сообразил, что целесообразнее остаться на месте и не рисковать, чем позорно удирать, возможно, даже преследуемым, неадекватными адептами. В итоге он взял себя в руки и даже попытался начать лекцию. Правда, его голос был так тих, что единственное, что мы слышали, — это невнятное бурчание. К тому же профессор стоял к нам спиной и делал вид, что пишет на доске, однако размеры написанного подходили скорее для проверки зрения в специальном кабинете здоровья, чем для чтения на лекции. «Профессор, мы вас не слышим», — заметила я самым вежливым голосом, на который была способна. «Что? А, да?» «Что ж...» — профессор побледнел и начал читать с листка чуть громче. «Вот только я не уверена, что на этом листке был текст нашей лекции. Скорее, бедняга прятал глаза, не желая смотреть на нас. Мы решили не заострять на этом внимание и записывали под его диктовку важные даты. В итоге, к концу лекции профессор был настолько измотан душевно, переживал болезный, что как только закончился положенный час, он сиганул из кабинета, забыв попрощаться. «Неужели мы такие страшные?» Тата закинула ноги на стол и впервые открыто усмехнулась. «Думаю, дело в том, что профессор Гейтис...» Не обладает магией, пояснила Нани, прилежно изображавшая из себя правильную девочку, и поправила оборочку на черной блузке. Да, мы все были в черном, вот даже не знаю почему. Он боялся, что мы нападем на него. хмыкнул Грок, затем покачал головой. Академия идиотов! Следующая лекция здесь же. Не расслабляйтесь, только и успела сказать я как дверь в аудиторию открылась, впуская внутрь поток адептов. Адептов, застывших тут же, стоило ему видеть нас. Я покосилась на Тату. Кажется, та успела вернуть ноги на пол. «Что это значит?» негромко спросила одна из адепток у своих однокурсников. «Что они здесь делают?» зашептала вторая. «Я не хочу сидеть с ними!» Довольно громко сообщила третья. Мы продолжали сидеть ровно и спокойно смотрели на огненных, дожидаясь, когда их первое впечатление наконец подойдет к концу. «Я староста курса», — вышел вперед паренек с рыжими волосами. «С кем я могу поговорить?» «Ну, со мной», — все так же спокойно отозвалась я, не вставая с места. «Ну, с тобой...» Передразнил меня парень, поднимая брови. Ну хорошо, ну с тобой. У меня вопрос простой, что вы здесь забыли? Знание. Ответила ничуть не реагируя на провокацию. Мой голос звучал ровно, если не равнодушно. Знание. Староста огненных посмотрел на меня как на умалишенную. С чего бы они вам понадобились? Может стоит задать этот вопрос нашему императору? Вежливо поинтересовалась я, склоняя голову. «Ты прекрасно поняла, что я имею в виду», — сухо произнес парень. «Нет, не поняла». Также сухо ответила я. «Что это за цирк?» — не выдержав, рявкнул он. «Сидели себе неделю в своей башне и тут решили выползти?» «Да нет, спокойненько себе дошли на своих двоих», — мило улыбаясь парировала я. «Ты меня достала» процедил рыжий и сформировал на ладони огненный шар. А в следующее мгновение рядом с его шеей в воздухе завис кинжал, ледяная игла, острый отросток, выросший из деревянного стола, и два ножа в руках братьев. Сказать, что это был всеобщий шок, ничего не сказать. Адепты даже вздохнуть не успели, как их лидер подвергся смертельной опасности – буквально со всех сторон. Я медленно поднялась, не сводя с парня внимательных глаз. «Вы нехорошо себя ведете. нежным певучим голосом произнес Пузачо, становясь рядом со мной. «Это кто? Что за красавчик? Я не помню. Что он делает вместе с этими?» Понеслось с разных сторон, и тут я, конечно, не смогла скрыть, Гордости в глазах. Пузачу был великолепен. Высокий, светлокудрый красавец с широкой грудью, спасибо природе, узкой талией, спасибо корсету, и буграми мышц на руках, тут нам меньше всего пришлось работать. Сын пекаря с детства таскал тяжелые противни из печи. «Да, когда тобой занимается маг воды», Ты хочешь, не хочешь, а будешь сбрасывать по несколько килограммов за день. А когда тобой занимается энергомаг, ты просто обречен найти общий язык со своим телом. Ибо получать зарядом за лень очень больно. Мы с Грогом сделали из сына пекаря настоящего мачо, умотавшись вместе с ним на тренировках в усмерть. Что говорить, мы настолько уставали, что я ни разу за неделю не увидела во сне узника башни. Вырубалась моментально, как только голова касалась подушки. Настолько к концу дня я была обессилена. К слову, результат оправдал все ожидания. Еще бы над голосом поработать, но это уже мелочи. «Вы что себе позволяете?» Взвизгнула темноволосая девица, с ужасом глядя на своего старосту, окруженного смертельным оружием. «Дамы вас!» Мой красноречивый взгляд на потолок заставил ее замолчать, поднять голову и замолкнуть, сглотнув. Прямо над учениками первого курса факультета огня завис огненный шар воистину пугающих размеров. И вновь я с гордостью посмотрела на Пузачо. Его таланты в искусстве магии огня не могли не поражать. Впрочем, за эту неделю меня удивили все мои однокурсники. Кто бы мог подумать, что слова ректора так сильно заденут гордость изгоев. А Тата передала все его высказывания по поводу нас дословно. «Мы будем учиться здесь, хотите вы этого или нет», твердо произнесла я. «Более того, нам плевать, что вы по этому поводу думаете». «Но все попытки помешать нашему образованию будут заканчиваться так», указала в сторону их старосты. «Надеюсь, мы разобрались в ситуации». Рыжий лидер огненных напряженно кивнул, стараясь сильно не опускать задранный подбородок, и все колющие-режущие предметы неспешно отлетели от его шеи. Последними отстранились два ножа в руках братьев полукровок. Парочка наемников – и еще некоторое время посмотрела на старосту первокурсников, а затем, медленно отойдя, заняла места за партой первого ряда. В итоге, когда магистр Клевин, преподаватель древних рун, зашел в аудиторию, мы продолжали сидеть за первыми партами, а целый курс огненных в количестве 20 человек ютился на задворках у самой стены, напряженно глядя на наши спины. Вообще положение стратегически не самое удачное. Но от необдуманных поступков первокурсников стихии огня уберегали два пристальных взгляда. Братья сидели спинами к доске, оседлав свои стулья, и следили за поведением наших соседей по аудитории. «Так это правда?» – пробормотал, увидев нас, магистр Клевин, худой и нескладный мужчина с абсолютно седой головой. Неоспоримым достоинством этого преподавателя было то, что он спокойно прошел на свое место, больше не акцентируя внимание на новых адептах. «Староста вашего курса». Он сделал паузу и вопросительно посмотрел на нас. Я поднялась. «Будьте добры, подайте мне список ваших имен. ровно попросил магистр Клевин а старичок достоин уважения. Я отнесла ему заготовленный листок. Магистр некоторое время с недоумением читал его содержание, а затем перевел еще более недоуменный взгляд на меня, успевшую вернуться к парте. «Что это такое? Что это за Нани, Тата, братья-близнецы и Пузачо?» спросил он. С задних рядов послышались смешки, но быстро затихли. Скорее всего, юмористы не выдержали столкновения взглядов с наемниками. «Это имена членов нашего курса?» Спокойно пояснила я, решив не вдаваться в подробности, что на самом деле это не имена, а прозвища. Зачем ему лишняя информация? «Предположим». Стараясь сохранять лицо, согласился магистр. «Но где ваши фамилии?» «У обитателей улицы обычно нет фамилий». «И вы предлагаете звать мне вас вот так?» Магистр Клевин протянул листок, демонстрируя мне мой же почерк. «Ну да», — спокойно кивнула я, не видя никакой проблемы. «И братьев-близнецов тоже называть братьями-близнецами?» Он поднял брови. «Да», — подтвердила я, «только они не разговаривают, так что лучше к ним не обращаться. А вообще, насколько я знаю, «У вас должен быть список наших имен». «Кажется, он затерялся где-то на моем столе». «Вы не были на моих лекциях с момента появления в Академии», заметил этот бесстрашный и, безусловно, вызывающий уважение человек. «Как я могу обращаться к вам?» «Меня зовут Кайра», — представилась я. «Вы можете присесть, Кайра». Магистр указал на мое место, и я послушно опустилась на стул. «Итак, мой предмет — древние руны. И для того, чтобы начать объяснять вам теорию, а затем переходить к практике, мне нужно понять уровень ваших...» Он вдруг замолк и перевел взгляд на дверь. Собственно, все присутствующие в аудитории уставились туда, поскольку из коридора начал доноситься какой-то шум. Затем шум стих, остался только звук приближающихся шагов. Дверь распахнулась, и на пороге аудитории появился староста некромантов собственной персоной. Леон быстро нашел меня глазами и также быстро скрыл эмоции, на миг блеснувшие в этих самых глазах. Только что это было, кто мне объяснит. Радость от встречи, предвкушение вкусного обеда, Челочник повернул голову к магистру Клевину. «Магистр, доброе утро. У меня есть разрешение забрать одного из адептов с вашего занятия». «Леон?» – удивленно спросил магистр. «Что за срочность? И кого из адептов вы хотите забрать?» «Адепт Кайру, старосту экспериментального курса», – подтвердил мои худшие опасения Леон. «Что за повод?» — поднял брови магистр. «Эта адептка уже доказала, что блестяще владеет рунической магией. Ее уровень сравним с нашим». Леон выдержал паузу, а глаза магистра расширились в изумлении. «Поэтому было принято решение освободить ее от ваших занятий, а свободное время посвятить и развитию ее редкого дара». «Вот мрак. Он что, готовился к этому?» «А что у нее за дар?» – осведомился магистр. «Она энергомаг», – ровно сообщил Леон. «Во имя всех богов!» – с легким ужасом, глядя на меня, воскликнул магистр Клевин. «И вот это мне совсем не понравилось. Выходит, он знает, чем опасны энергомаги и за что их извели. К тому же он произнес эти странные слова». Каким таким богам он обращался? «Магистр Клевин, так я могу забрать адептку Кайру?» — Напомнила о себе ли он. «Нет, нет, не можешь!» «Да, конечно, конечно, забирайте!» — закивал магистр. «Первый энергомаг за столько времени! Это невероятная редкость!» А адепты Академии Даркстоун в своем большинстве не разделяют подобных восторгов. И редкостью мой дар не считают. Более того, зовут его безобидными искорками. Благодаря одному заносчивому, мерзкому Че... Кайра!» Громко окликнул Леон, и я была вынуждена подняться и проследовать за ним. Бросила последний взгляд на магистра, так быстро сдавшего меня врагам. Затем на весь свой курс. Лица ребят напряжены. Им наше разделение не нравится так же сильно, как и мне. Братья поднялись, чтобы сопровождать меня. А вы куда собрались? удивленно вопросил магистр Клевин. Они. Начала я речь в оправдании, но Леон перебил. У меня есть разрешение забрать с собой только адептку Кайру, и никого более. Пнуть его, что ли? Будьте добры, сядьте на место сказал братьям-магистр и спросил меня. «Они же понимают общепринятый язык?» «Они умнее многих здесь присутствующих», процедила я, защищая честь полунагов. «Надеюсь, понятно, кого конкретно имею в виду под многими». «Идем», — повелительно произнес Леон, абсолютно игнорируя мои намеки, и я вновь вынуждена подчинилась. «Да и как я смогу объяснить свое нежелание идти с ним?» Моей жизни пока ничего не угрожает. Братья неохотно опустились на свои места, не сводясь некроманта пристальных взглядов. А я пошла за Леоном, про себя костеря его всеми нехорошими словами, последовательно всплывающими в голове. Шагали мы молча. Пересекли коридор, вышли из корпуса, добрались чуть ли не до конца внутренней территории Академии и зашли в... Чёрт! Огромный ангар с открытым потолком, а что там за адепты стоят? Иди переодевайся. Леон кивнул на незаметную дверь в стене. Что? Не очень понимая, что происходит, переспросила я. Сейчас у тебя будет практика. Для этого необходимо снять твою платьице, поменяв его на что-то, в чем можно валяться на земле. Валяться на земле? Еще больше удивилась я. Я же на первом курсе. Боевая практика, как и испытания на полигоне, должны начаться только на последнем году обучения. «Иди переоденься», — жестким голосом скомандовал Леон, устав изображать нечто от себя далекое. Зайдя в дверь, я оказалась в стандартной женской раздевалке. Нашла свободную ячейку с открытой дверцей и достала оттуда «нет». «Нет, нет, нет», — начала качать головой, глядя на безумно облегающую и вообще ничего не скрывающую одежду. Оглянулась на дверь, желая сбежать отсюда куда подальше, но... Вспомнила свой план, вспомнила, какой путь мы прошли за эту неделю с моими однокурсниками, вспомнила дикие тренировки Пузачо и их ошеломляющие результаты, полученные благодаря нашим сгрогам усилиям. И взяла себя в руки. «Я не буду выглядеть слабачкой в глазах всех тех адептов на полигоне. И я не стану слабачкой в глазах собственных однокурсников. Если в академии девушки это носят, значит и я буду». Сняла платье, натянула черные штаны из какого-то утягивающего прочного и одновременно дышащего материала, надела кофту из такой же ткани, С сомнением посмотрела на спортивную обувь и осталась в своих кожаных ботинках. Перчатки с рук не сняла. А вот волосы забрала в высокий хвост. Подошла к зеркалу на стене и замычала. Если это не разврат, то я вообще не знаю, что такое разврат в принципе. Мое платье идеально скрывало фигуру, делая намек лишь на талию и слегка на грудь. А местная форма выставляла на всеобщее обозрение буквально каждый изгиб. бедра, попу, грудь, икры. Просто кошмар какой-то. Так, а это что? Я внимательнее присмотрелась к себе. Странное дело. Скулы на лице словно стали острее, а серые глаза больше. Неужели я тоже похудела на тренировках с Грогом? Выходит, что так... Давно же я в зеркало не заглядывала. Хотя чего там говорить? До этого момента как бы и смысла-то не было. Отвернулась от проклятой отражающей поверхности и вышла на полигон. Леон, тоже успевший переодеться в мужской аналог этой странной формы, вот только штаны у адептов были не такие облегающие, что за дискриминация, стоял ко мне спиной, явно скучая. Затем обернулся и застыл. Я поправила тканевую перчатку, пряча ее край в рукав. С вызовом сдернула подбородок. «И что дальше?» — спросила, когда пауза затянулась. Леон ничего не сказал. Не отрывая от меня глаз, вытянул руку в сторону остальных адептов. К слову, все собравшиеся на полигоне, кроме магистра весьма пугающей наружности, были явно старшекурсниками. И да-да, у них явно шла практика. Адепты перекидывались огненными и водными шарами, провоцировали землетрясения, закручивали смерчи, короче, делали все возможное, чтобы вывести своего противника из строя. «Леон, что так долго?» Магистр пугающий наружности повернулся лицом к нашей приближающейся парочке, и я узрела, что это вовсе не магистр». «Магистресса? Или как там называют магистров женского пола? Во имя всех демонов хаоса разве женщины вообще бывают такими?» «Выходит, бывают. Глядя на эту во всех смыслах выдающуюся особь женского пола, я сглотнула и остановилась, давая ей возможность оценить меня не менее изумленным взглядом. «В ней нет крови хаоса!» – изрекла эта дама – мгновенно вводя меня в ступор. «Откуда она знает про кровь?» «Она энергомаг», — убежденно произнес Леон, останавливаясь рядом со мной. «Да она может быть кем угодно. В ней нет крови хаоса». Игнорируя его уверенность, не менее убежденно сообщила это магистр. «О, мой мозг, как ее называть-то?» А тем временем эта преподавательница практики подошла ко мне и заглянула в глаза. «Ну вот, глаза не мутные, кожа не бледная. Нет, она, конечно, не такая загорелая, какой должна быть летом, но не настолько бледная, чтобы забить тревогу. Строение тела хоть и субтильное, но гендерные признаки в наличии». «Да, гендерные признаки определенно в наличии». Почему-то, повторяя за ней, пробормотал Леон, глядя в небо. «Короче, веди ее обратно на теорию, или откуда ты там ее забрал?» Отмахнувшись от меня, сказала мадам-магистр и уделила все свое внимание остальным адептам, активно делающим вид, что они продолжают тренировку, а не разглядывают меня. К слову, им это довольно неплохо удавалось. «Кайра, покажи свою искру», — скомандовал Леон. «Я тебе сейчас челку подпалю». Сложила руки на груди, демонстрируя полный пофигизм. «Если ты не сделаешь этого, я прилюдно сорву с тебя перчатку и продемонстрирую всем, на что способен твой защитник», спокойно произнес челочник. «А может и не перчатку». «Реально подпалю. Не сейчас, так в ближайшем будущем». «Магистр!» громко позвала я преподавательницу. Та развернулась ко мне. Я подошла, и протянула руку для приветствия. Женщина подняла бровь, но все-таки ответила рукопожатием и вскрикнула. Если этот рык можно назвать вскриком. «Действительно энергомаг», — изумленно проговорила она, встряхивая ладонь, по которой прошелся нехилый заряд энергии. Мне не оставалось ничего иного, как кивнуть. «Реальный» почему-то добавила мадам-магистр и спросила Леона. «Ты в курсе, как в свое время появились энергомаги?» «Об этом довольно мало информации даже в нашем семейном архиве», нехотя отозвался челочник. «Значит, в ней есть кровь хаоса. Я прямо сейчас обязана пойти и доложить об этом ректору». «Он в курсе», — спокойно сказал Леон. «Он в курсе и ничего не сделал?» изумилась преподавательница. «Как же мне нравится слушать все это, кто бы знал!» «Вы же знаете, зачем набран новый курс!» Тем же спокойным голосом произнес Леон. «Так что делать что-либо не имеет смысла!» «О, это он о том, что я в любом случае погибну на войне? Какой же он чуткий!» Мадам-магистр некоторое время молчала, словно обдумывая его слова – А затем спросила уже более ровно. Ну и что ты мне предлагаешь? Обучить ее? Пожал плечами Леон, стараясь не смотреть на меня. От нее будет намного больше пользы, если она сумеет не только рождать небольшой заряд на поверхности одежды. Ты хочешь, чтобы я обучила ее делать энергошар? Дама перевела на меня заинтересованный взгляд. Забавно, что они оба... Уже считают меня мертвой, А с будущими мертвецами можно и поэкспериментировать. Я молчала, стараясь удерживать бесстрастное выражение лица. «Для начала. уверенно она скрывает величину своей силы», — фыркнул Леон, насмешливо покосившись на меня. «А вот здесь ты прав, мерзкий чёлочник. Скрываю и буду скрывать». «Вот только какое тебе дело, как скоро я двину коней на линии фронта? Зачем тебе способствовать развитию моих способностей?» «Хорошо», — кивнула магистр и повернулась ко мне. «Снимай перчатки». «Нет», — ровно ответила я. «Что?» «У Кайры очень чувствительная кожа. Вступился за меня некромант. Так что лучше ей заниматься в перчатках». «Она не создаст энергошар в перчатках». Глядя на него, как на дебила, пояснила преподавательница. «И все же пусть попытается», — сказал Леон и отправился к остальным адептам, уже открыто наблюдавшим за нашим разговором. «Дело твое. Если хочешь бездарно тратить время, то можешь остаться в перчатках», — протянула магистр. «Я их сниму», — спокойно прервала ее и освободила руки. «Раз Леона не будет рядом», Как и остальных адептов, можно потренироваться и без перчаток. Дама провожала мои действия задумчивым взглядом, а затем сложила мощные руки на не менее мощной груди и представилась. «Меня зовут Грэдис. Обращаться ко мне нужно, магистр Грэдис. Я не очень одобряю этот новый закон, но еще меньше одобряю присутствие преступников на территории Академии. Так что, если будешь выпендриваться, Не посмотрю, что ты девушка. Я подняла брови, но смотрела на землю под своими ногами. Любопытно, как она будет меня вырубать. С разбега, с налету или одним ударом правой. Интересно, а кто потом будет закрывать пролом? Ладно, молчу. «Что ты умеешь?» — спросила магистр Грэдис. Я подняла руку, щелкнула пальцами, высвобождая разряд. «А еще? А еще это уже опасно середины у меня нет ли он прав Могу энергетическую волну создать, но последствия данной атаки меня как-то не вдохновляют. Последствия для меня почти на сутки я останусь беззащитной как младенец развела руками показывая, что мол на этом все. Не густо магистр побарабанила пальцами по собственному бицепсу. Ну давай пробовать создавать шар. Принцип его создания у всех магов одинаковый, так что тут ты ничем не выделяешься. Ты знаешь основы?» Я кивнула, стараясь скрыть кислое выражение лица. Она еще не в курсе, что это бесполезно. Собственно, последующие 30 минут подтвердили данный факт. «Не получается. И не получится. Не мое. Не умею. Не создается он, мрак его, раздери». «Я бесполезна!» – пробормотала я, встряхивая руки и надела перчатки. «Факт!» – признала преподавательница. «И чего она так тебя испугалась?» «Кто?» – удивленно спросила я. «Моя сестра. Она встречала вас у ворот. Я вспомнила субтильную и нескладную женщину, убежавшую из территории черной башни быстрее, чем я успела моргнуть» и с недоумением уставилась на натренированную машину для убийства, стоящую рядом со мной. «Магистр Грасси, ваша сестра?» «Родная», — с едва заметной гордостью ответила дама. «Так, ладно. Мне нужно проследить за теми охламонами, пока они не поубивали друг друга. Эй, Бернард, еще раз заключишь Льюиса в водную тюрьму дольше, чем на минуту, и я тебе лично руки поломаю». «А ты это...» Она вдруг обернулась, не избавляя шага. «Потренируй свою искорку. Может, чего получится». Я стояла, подняв брови и старалась не материться вслух. «Серьезно? Вот так быстро на меня забили? Оставили без присмотра? Закрепили на лбу табличку «неудачница» и совсем не страшно? Нельзя. Нельзя мне с такой репутацией оставаться». «Ну что, староста?» – раздался вкрадчивый голос Леона. «Ты, оказывается, совсем пушистая». «А ведь это тоже его план». Я окинула взглядом всех тренирующихся адептов. «Да, теперь они совсем не напряжены, скорее... Скорее они смотрят на меня снисходительно». «Ты этого добивался, верно?» – спросила негромко. «Чтобы все увидели, что староста курса преступников...» Совсем не опасно. На его губах появилась противная такая улыбочка. Я не буду отрицать, что размышлял над этим, когда договаривался по поводу сегодняшней тренировки. Хотя... Он вдруг замолк, словно припоминая что-то. Прокрутил ротанговую эскриму вокруг запястья, создавая идеальный круг. Ротанговая эскрима. «Основное оружие в боевом искусстве эскрима». «По поводу крови хаоса это интересная мысль. Надо будет прочитать пару статей о жителях Нижнего мира». «Ублюдок». «Ну что ты так напряжена?» «Он сделал ко мне мягкий шаг». «Неужели тебя обидело, что я называю твоих предков жителями Нижнего мира?» «Ты вообще ничего не знаешь обо мне». С презрительной улыбкой произнесла я, качая головой. «А мне это и не нужно». Леон вдруг подошел совсем близко и сомкнул руки на моей талии. «Не привык интересоваться биографией расходного материала». «А зря». Я плавно положила руки на его грудь и вызвала заряд. На губах некроманта растянулась еще более мерзкая улыбка. «Как?» Я удивленно уставилась на свои ладони. Ничего не произошло. Я защитил свое тело от твоих атак. Это оказалось не слишком сложно для меня. Челочник склонил голову на бок и прижал меня еще тесней. Я же сказал, что подготовлюсь к следующему разу. Почти прошептал в мои губы. Злость на него буквально мешала мне дышать. Понятия не имею, как он защитился, но узнаю. Узнаю в ближайшее время. А сейчас... Резкий захват запястья, быстрый разворот с подныриванием под его руку, залом и толчок в спину. Пара секунд, и Леон оказался на земле. Удивленный и растерянный. Ты же не думал, что я не озабочусь этой проблемой? Презрительно произнесла я, стоя над ним. Надо будет как-нибудь отблагодарить Грога в границах дозволенного, конечно. Но теперь я хотя бы могу постоять за себя. Среди адептов, наблюдавших за этой сценой, начали раздаваться смешки. Леон стиснул зубы и сделал рывок, чтобы подняться, но я оказалась быстрее. Тренировочная палка, которую он выронил из заломленной руки, мгновенно оказалась в моей ладони и также быстро зарядилась энергией, полностью Удивиться я и сама не успела. Все произошло слишком быстро. Вот Леон делает движение, вот я хватаю эскриму с земли, вот заряжаю ее, наставляю на его грудь. На полигоне повисла тишина. И да, я не буду отрицать, что тишине способствовало негромкое потрескивание магии на светящейся, в буквальном смысле слова, от заряда эскриме. И странное дело. Почему-то ли он не спешил вставать, замерев на месте и не сводя напряженного взгляда с кончика палки. Я услышала звук приближающихся шагов за спиной, но позы не изменила, продолжая стоять в полоборота, широко расставив ноги и направляя опасное оружие на грудь некроманта. А вот с этим уже можно работать! Раздался удовлетворенный голос. Магистра Гредис. Так она специально оставила меня без внимания, да перед этим хорошенько так унизив и буквально сообщив всем о том, что я ни для кого не представляю угрозы. В первый раз получилось зарядить снаряд. По деловому осведомилась преподавательница, глядя на светящуюся искриму. Я коротко кивнула. Проводить небольшой разряд через предметы я могла и раньше, но это... Не идет ни в какое сравнение с той жалкой техникой. А еще, я никак не могла понять, магистр действительно удовлетворена, или мне кажется? «Отлично. Можешь прийти ко мне на следующее занятие. Леон свободен». Некромант осторожно отодвинулся от кончика палки и поднялся на ноги. На его лице застыло довольно странное выражение. Кажется, совсем иного он ожидал. Не только от этого занятия, но и от магистра Гредис.